Глава 12. Илана связалась со мной уже спустя полчаса после обеда. Погода стояла хоть и прохладная, но солнечная, так что откладывать прогулку никто не захотел. Я набросила лёгкую ветровку, подошла к двери, но потом решительно развернулась обратно к шкафу, стянула ветровку и заменила её на пальто. Не потому, что боялась замёрзнуть, а для того, чтобы не выделяться и не вызывать ненужных вопросов. Встретились мы на лестнице. Когда я вышла на площадку, подруга как раз спускалась по лестнице с верхнего пролёта. До этого момента у меня не было возможности узнать, куда поселили Иланну, а оказалось, что та живёт на этаж выше, чем я. А этажом ниже нашлись и Дириан с друзьями. Несмотря на то, что сегодня брат Иланны выглядел более задумчивым и серьёзным, чем обычно, на приветствие он всё же ответил с улыбкой и уточнил: "Куда хотите пойти сначала?" Решите сами, ответила за нас обеих Иланна. Я и сама толком ничего вокруг ещё не видела, а Ева за эти несколько дней и вообще никуда не выходила, так что мы без понятия, какие у вас тут могут быть местные достопримечательности. Ну, самую главную достопримечательность академии вы уже видели, протянул Атар. И больше не увидите. Библиотека? я понимающе хмыкнула. Она самая. Так что, пойдём на улицу. Правильно сделали, что утеплились, кстати. Быстро оглядев наше салаNNые пальто, отметил Дириан: "Там ветер сильный". Я мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Обо мне и так много чего знают, не стоит добавлять поводов для возникновения опасных ассоциаций. А вот о библиотеке поговорить очень даже можно, раз речь уже зашла. Так выяснилось, что не будет спутное. Почему текст в учебниках пропал? спросила я. Все склоняются к тому, что заклинание Арадега исчерпало свою мощность, озвучил уже известную мне версию Дириан. А ты в это веришь? посмотрела на него Эланна. М-м, да, кивнул он. В конце концов, оно и так работало 1000 лет. Давно пора было Я никогда не относился к тем, кто верит в существование бесконечных заклинаний, даже если это нечто наподобие полусферы Радега. Что она вообще такое? уточнила я. Как вообще так долго проработала? Этим вопросом учёные маги задаются уже сотни лет, улыбнулся Диран. Когда мы проходили особенности создания и формирования энергонакопителей, Полусферу Родега нам даже в пример не приводили, только сообщили, что это уникальный артефакт, который поддерживается совсем другим видом энергии. Симбиотическим, если точнее, поддержал Ланс. Я тут покопался в доступных материалах и почитал о полусфере. Помните библиотечный туман? А Родег, как мы все знаем, был из туманного домена. И тут возникает вопрос. Кто что вообще знает о туманном домене? А они вроде были близки по своей идеологии к тройке уничтоженных доменов — бурь, стужи и тени. Так? — осторожно отметила я. Именно так. Ланс довольно кивнул. Причем не просто близки. Туманный домен до последнего находился под сильным влиянием домена стужи. «Ого!» — выдохнула и Ланна. Я же посильнее сжала пальцы, стараясь сдержать волнение. Значит, догадка была верна. Не просто так мне управляющая библиотекой заклинание подчинилось. Но не это главное, продолжал тем временем Ланс. Главное заключается в специфике клановой магии туманников. Большую часть сильных заклинаний они заключали в этот туман. Он буквально являлся необходимой прослойкой для их магии. Какой-то костыль, фыркнула Тар. Зачем он нужен, кроме как для визуального эффекта? Весьма сильный костыль, поправил Ланс. И использовался ими не только ради картинки. Этот туман генерирует колонии миниатюрных энерго накопителей, которые заменяли туманникам обычные стандартные Именно благодаря этим колониям их заклинания могли существовать очень долгое время. Фиго себе. Атарвос ещё наприсвиснул. Беру свои слова обратно. Хочу такой костыль. Все хотят, но Увы, Ланс развёл руками. Откуда берутся такие колонии и как поддерживают своё существование, до сих пор неизвестно. Это разработка туманного домена, которую туманники унесли с собой в могилу, причём в буквальном смысле. Почти все их энергонакопители были уничтожены, кроме двух колоний в библиотеках. А теперь, судя по всему, и вовсе осталась только одна. А что случилось с самими туманниками? Заинтересовалась я. Так уничтожили их во время войны, ответил Диран. Когда выяснились близкие связи туманного домена со стужей, все их заслуги в науке отошли на второй план, тем более что столь значимые умы, как оказалось, находились на стороне врага. Большой тройке необходимо было выиграть войну. Хм, да. А достижениями их пользоваться не перестали, пробормотала я. Ну а почему нет? Ланс пожал плечами. Трофеи, рабочие, удобные. Победитель забирает всё ценное. Так всегда было. Угу. Не могла не признать я. Жаль только, что этих трофеев толком не осталось, добавила Эллана. Поверить не могу, что за столько лет секрет их создания так и не разгадали. Но тем не менее, это факт, произнёс Диран. Ни о миниатюрных энергонакопителях туманников, ни о полусферах Радега больше ничего обо мне неизвестно. Что ж, информации я получила не особо много, но даже она помогла понять главное. Искариты для меня относительно безопасны. Раз целый домен ими постоянно пользовался, значит, ничего плохого моему организму от жучков-симбионтов не будет. А если учесть их помощь в составлении заклинаний, даже на против, только польза. Во мне боролись два чувства: радость от того, что я стала обладательницей раритетной магической технологии, и вины за уничтоженную библиотеку. Хотя они сами виноваты, растуманников геноциду подвергли, а я просто забрала то, что мне принадлежит по праву наследования. Сердце та дёрнуло я себе. Аргументы звучали не слишком убедительно, но чувство вины я всё равно заталкала подальше. В конце концов, это была случайность. Ничего вернуть уже нельзя, а мне нужно как-то выживать. Так какой смысл грызть себя за содеянное? Пока я размышляла, мы вышли на улицу. Вид, открывающийся с крыльца академии, был самым обычным: полукруглая мощёная площадка, высокие деревья и аккуратно стриженные, как в парках, кустарники. Даже листья мощных деревьев, если не приглядываться внимательно, могли сойти за дубовые. В общем, я видела ровно то же самое, что и из окон. Ничего странного. Я словно находилась на территории какой-то старинной усадьбы, и только сама же старинная усадьба А точнее, академия выглядела куда интереснее. Сложенное из серого мрамора монументальное здание имело 7 этажей. И первое, что бросилось в глаза, едва я задрала голову в центре его огромный, сверкающий на солнце хрустальный купол с тонким шпилем, на котором сияла фигура вставшего на дыбы единорога. Причём фигура эта была стопроцентно магической проекцией, без каких-либо признаков физического основания. Под куполом находится библиотека, прокомментировал Зириан, мой восхищённый вздох. И если бы мы вышли на улицу ночью, а полусфера Радега была в активном состоянии, ты бы увидела ещё и внутреннее сияние. Теперь, к сожалению, овы. Да, жаль, пробормотала я. «Но даже то, что есть, выглядит потрясающе». «Не спорю», — согласился он. «Кто-кто, а архитекторы в домене пепла действительно мастера своего дела. Академию строили они. И центральное здание, и два ее крыла, медкорпус с лабораториями для исследований и общежития. Отсюда их не видно, но дорога проходит вокруг всего комплекса, так что все постепенно разглядишь». «Ага». строили пепельники. Но при этом заклинания защиты, как внешние, так и внутренние, от причинения травм по неосторожности ставили мы. Э, в смысле, дамиан жизни добавил ланс. И только тленники припёрлись на всё готовое. Фыркнул Атар. За разговором мы пересекли открытую площадку и пошли по той самой окольцовывающей академию дорожке между деревьями. Их, кстати, Как объяснили ребята, было немного. И в лес парк переходил только с одной стороны. А в остальном служил лишь разделительной полосой между академией и городской окраиной. Собственно, в этом я убедилась почти сразу, когда мы дошли до первого ответвления широкой прямой дороги, тянувшейся к высокому, метра 3 кованому забору с воротами. За забором, помимо дороги, просматривался сквер И вдали какие-то высокие спиралеподобные здания со шпилями. Город? уточнила я. Да, Алиера, столица Иары, кивнула Эланна. Самый высокий шпиль принадлежит главной сторожевой башне. Столица этого мира? Я с любопытством вгляделась в высотки. Интересно было бы туда попасть. А ты там не была? удивились ребята. Она вообще нигде не была, ответила Иланна за меня. Её в запрети держали в землях клана. Ого, Атар присвистнул. Слышу я, что Лиарт суровый в традициях, но чтоб настолько? Это ради безопасности, пробормотала я. Если хочешь, можем съездить в Лиэру как-нибудь на выходных, по городу походим, предложил Ланс. Ох, как я хотела. Это ведь другой мир, настоящий. И там наверняка много чего удивительного. Но я бы с удовольствием, но мне пока нельзя территорию академии покидать. Я вздохнула. Может, потом, как разрешат. А пока что можно в записях обзорные виды посмотреть, предложила Иланна. Я соберу и принесу, как-то раньше не сообразила это сделать. А вот это было отличное предложение. Это было бы здорово. Спасибо. Вновь оживилась я. Мы двинулись дальше по дорожке, и вскоре я увидела знакомые окна медблока. Именно на эту часть парка я помнится смотрела из своей палаты. Самая скучная часть академии, покомментировал Ланс. Поскольку потенциальным пациентам необходима тишина и покой, тут ничего особенного нет. Зато чуть подальше Заинтригованная, я ускорила шаг. Едва мы снова повернули, впереди действительно показалось нечто интересное. По левую руку вдоль дорожки цепочкой протянулось несколько построек весьма оригинального вида. Пожалуй, самая обычная из них была видневшаяся в отдалении у ограды угольно-чёрная башня, за которой начинался упомянутый ребятами лес. Пятиэтажные, с узкими готическими окнами, И тут сквозь светившимся болотно-зелёным кристаллом на вершине. Остальные здания выглядели куда эффектнее. Ближайшей к нам оказалась самая настоящая пирамида. Невысокая, всего этажа четыре, но тем не менее. Сразу за ней расположились два шара, соединённых между собой наподобие гантели. Здоровая такой гантели, это же три в высоту и пара стандартных подъездов в длину. А между гантелей и башней возвышался удивительный футуристический многогранник, выполненный из затемнённого зеркального стекла, отливавшего в свете заходящего солнца оранжево-алым. Абалдеть. Не сдержала я восхищения. Что это? Доменные клубы, ответил Диран. Их построили домены для досуга своих студентов. В пирамиде собирается наш домен, «В октайдре, пепельнике, в чёрной башне тленники». «А в гантеле?» «Гантеле?» «Ну, той штуке с шарами», — уточнила я. «Штука с шарами? Это символ содружества миров», — хмыкнул Ланс. «Неужели и этого не знаешь?» Я только развела руками, признавая собственное невежество. «Туда доступ разрешён всем», — пояснила Иланна. «Надо же собираться где-то тем, кого не приняли ни в один из закрытых клубов». «А-а-а, значит, клубы еще и закрыты», — протянула я. «Ясненько. Социальное расслоение, как я понимаю. Дархаты направо, люди налево». «А ты как хотела». Атар широко улыбнулся. «В этом ведь самый интерес, и даже внутри доменов разделение есть». Скажем, если получить формальный допуск в пирамиду, сможет практически каждый из кланов, кто входит в домен жизни, то в клуб на верхнем уровне пирамиды попадает лишь элита. И что там делать? Отдыхать, общаться, развлекаться, перечислил Ланс. Там даже комфортнее, чем в общежитии. Многие любители тусовок, вечеринок даже живут в клубах на постоянку. Например, я хмыкнул Атар. А потом твой хронический недосып сказывается на нашей общей работе, недовольно отметил Диран. Значит, вы тоже состоите в одном из этих клубов? Да. В клубах практически все состоят, подтвердил он. Только мы не такие активисты и предпочитаем высыпаться нормально. Но на основные мероприятия собираемся, конечно, добавил Ланс. И махнув рукой какому-то парню, выходящему из той самой пирамиды, добавил: Честно говоря, я удивлён, что ты до сих пор ещё не среди своих. У пепельников три клуба: самый престижный Золотое пламя, Леарт, дорога именно туда. Я не дархатка, напомнила я. В твоём конкретном случае это вряд ли имеет значение, хохотнул Атар. Или ты анонимус мало читала? А я поморщилась. наоборот. Очень жалею, что немало, и пожилой всё-таки обойдусь без компании золотых снобов. Тем более тусовок я не люблю. Мне одной как-то привычнее и спокойнее. Взря не согласился Дириан. Клубы, кроме прочего, очень помогают налаживать связи. Это не обязательно, но полезно для дальнейшей жизни, особенно в твоей ситуации. Разумеется, если ты не планируешь по окончании академии вернуться в земли клана и не высовывать из них носу. Нет, конечно. Я отрицательно качнула головой. Вот и подумай над этим, предложил он, а затем кивком указал на очередной поворот дорожки. А пока идём вон туда, на тренировочные полигоны. Хм. Полигоны? Я недоумённо посмотрела на ребят. А мне казалось, для магической практики в академии есть специальные тренировочные изоляторы? Да, для индивидуальных отработок, отметил Дириан. А если это целый курс? Сильные заклинания требуют сильной защиты помещений. Постоянно держать её там сложно, да и мало ли какие бывают ситуации на улице с этим, куда проще? Стандартный купол развернул и работой. Интересно. Я оглядела открывшееся взор здоровое поле, разделённое светящимися чешуйчатыми сетками на несколько секторов. Надо будет подгадать время и попробовать прийти, когда здесь проходят тренировки. Бесполезно. Ты всё равно ничего не увидишь. Я уже пыталась. Илана поморщилась. Почему это? Купол света и звука непроницаем из внешней стороны, чтобы ничего не мешало окружающим, пояснил вместо подруги Атар. «Ага, так что для наблюдающих он выглядит просто чёрной полусферой», добавила она разочарована. «Жаль», — протянула я. «Увидеть вживую крутые заклинания очень хотелось. Ну да ладно, ещё получится, когда сама до практики дойду. Или даже пораньше. Скоро ведь бой Айландира и Дириана. Хотя...» «Погодите». Получается, ваш поединок с Сайлом тоже нельзя будет посмотреть, или вы купол не поставите. А задачу науточнила я. Поставим, подтвердил Диран. Мы же не совсем дураки, привлекать к себе внимание окрестных магов и препадов. Но ты не переживай, там они будут не одни. Мы с Атаром тоже под купол пойдём как наблюдатели, добавил Ланс. А с Сайлом придут члены его тройки, так что трансляцию проведём, бой все увидят. «Хотя лучше бы этого боя вообще не было», — буркнула Эланна. «Не начинай опять». Дериан недовольно поморщился. «Мы все уже решили». «Ничего не все», — упрямо выдохнула подруга. «Ева же сказала, что Айландир ее на самом деле не трогал, что причина в другом, а ты и слушать не стал, как будто забыл, что еще недавно Еву уже убивали». «Точно», — я мысленно возликовала, едва не подпрыгнув от радости. Магическое нападение. И как я сразу не додумалась свалить всё на него. Спасибо тебе, подруга, за идею. Да-да, поспешно подтвердила я. В этом всё и дело. Тот, кто на меня нападал, пытался сделать это ещё раз. Сработала защита, но ударной волной меня отбросило, и как результат синяк на самом неудачном месте. И Айландер, когда уходил, не на меня злился, а на ситуацию эту в целом. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнула и Ланна. Дириан слегка поджал губы. Было видно, что его одолевают сомнения. Да и Атар с Лансом смотрели на меня, чуть прищурившись, словно размышляя, а не выгораживаю ли я их недруга. Но взгляды троицы я выдержала. «Ясно», — неохотно протянул наконец Дириан. «Что ж, значит, тленник еще не опустился на самое дно». Нет, конечно, заверила я. Жаль, после того, как идиот попараццы Мегамак выложил запись хлопающего дверью Айланддира, но никто в это не верит. А это нехорошо. Вражда враждой, но обвинение в том, что Айл бьёт девушек, это слишком. М-м, ну, в целом согласен, признал Диран ещё более неохотно. И поединок можно отменить. снова с Надеждой посмотрела на брата Иланна. Однако кто-то отрицательно качнул головой. Нет. В конце концов, он назревал уже давно, а опровержение нехорошим слухом дать нужно, с этим согласен. Так будет честно. Но поединок всё равно состоится. Да что ж ты за упёртый такой? расстроена воскликнула подруга. Я же только вздохнула. Неприятно. Но ожидаемо, как и предсказывал Алан. Но хитрепутацию Айланддира можно обелить в теории. А опровержение это хорошо, но как его сделать? Размышляла я вслух. Если я об этом напишу, половина народа по-прежнему будет считать, что я просто оправдываю Айланддира или нахожусь под его давлением или ещё что. Значит, пост должен опубликовать кто-то другой, кто-то известный, кому доверяют. Проздня Сланс. Лия скептично фыркнула. Предлагаешь этому мегамагу информацию дать, чтобы он о провержении сделал, мол, я был неправ, всё не так? Ну почему же ему? скривился Ланс. Лорд Сплетинг, как мне кажется, куда лучше для этого подойдёт. Ага, не спорю, охотно согласилась я. А вот только один нюанс. Я без понятия, как с ним связаться. Ну, как ты хотела связаться с магом? Его я вычислила. Во взгляде Ланса на миг промелькнуло что-то странное, заинтересованное. Занятно. Впрочем, неважно. Насчёт передачи информации не волнуйся, это легко обеспечить, заверил он. Контакты орда для сбора новостей многим в академии известны. Даже от Тарс передачи ему сплетен справится. О, да. Хахатнул тот. «Ваще без проблем!» «Так что всё обеспечим в лучшем виде», — заключил Ланс. «Айландир, конечно, тот ещё говнюк, но раз наши обвинения были ошибочны, ситуацию исправим». «Вот и хорошо». Я облегчённо улыбнулась. «Одной проблемой меньше. Теперь бы ещё всё-таки уговорить Дириана от поединка отказаться». «Ева!» Услышав внезапно окликнувший меня знакомый мужской голос, Я вздрогнула, а улыбка испарилась. Я резко обернулась и увидела приближающегося к нам быстрым шагом Александра. Лицо его было непроницаемым и сосредоточенным, а брови слегка нахмурены. Неужели опять будет ругать за неподобающий выбор для общения? Когда дядя подошёл, я невольно сжалась. "А вот ты где? Я тебя везде ищу", произнёс он. "А я мы гуляли". Пробормотала я. Окинув быстрым пронзительным взглядом моих спутников, Александр вежливо кивнул и, выделив Иланну с Диром, обратился к ним. «Дириан и Иланна — жизнетворец, как я понимаю. Вы из тех ребят, которые спасли моей племяннице жизнь? Должен вас поблагодарить. Сожалею, что не выдалось времени сделать этого раньше». «Мы рады, что смогли помочь», — ответил Дириан и улыбнулся. Ох, знал бы ты, дир, как мой дражайший родственник действительно к вам относится. На милю бы его к себе не подпустил. К сожалению, мне придётся прервать вашу прогулку. Я здесь ненадолго и хотел бы поговорить с племянницей. Вся в той же обманчивой вежливостью извинился Александр, а потом, не дожидаясь ответа, подхватил меня под руку и дёрнул к себе. Пойдём, дорогая, у нас мало времени. И идти не хотелось отчаянно. Однако выбора мне не оставили, потянув, как на буксире. Быстрым шагом мы вернулись по дорожке к академии, а вскоре уже поднимались по лестнице общежития. Шли молча. Разговаривать на ходу Александр явно не хотел, а мои попытки сразу объяснить цель прогулки пресёк одним коротким «не здесь». Отпустили меня, только когда закрылась дверь комнаты. Не теряя времени, я тотчас быстро произнесла «не здесь». Я не могу их игнорировать. Мне нужно общаться с теми, кому я обязана жизнью. Будет странно, если я начну их избегать. Но Александр отреагировал достаточно спокойно. Общайся, согласился он. Только аккуратно. Маги домена жизни весьма чувствительны к чужим эфирным оболочкам. Могут почувствовать твой отличи от нормальных дархатов и людей. Меня здесь считают кем-то вроде полукровки. человеком, но с сильными способностями к магии на уровне Дархата, отметила я. Надеюсь, спишут на это. Да, возможно. Впрочем, меня сейчас не это волнует. Александров упор посмотрел на меня. Библиотека твоих рук дело. Ох. Сердце дрогнуло, а затем забилось ещё сильнее. А я потупилась, но кивнула. Да. Но я не хотела, честно. Оно случайно вышло. Я Как? перебил Александр. Как ты получила к ней доступ? Голос его переменился. От мнимого спокойствия не осталось и следа. Теперь в нём буквально звенела жажда немедленно получить объяснение. Впрочем, мне тоже требовалась информация. Так почему бы и не использовать эту возможность? Усилием воли я взяла себя в руки и заставила страх отступить прочь. возвращая в голове ясность мысли, а потом произнесла: "Доступ к управлению библиотекой имела леди Арета Айриш из дынка, который вы меня создали. Последняя глава домена Стужи". Я уверенно посмотрела на дядю, готовая в ответ на его удивлённую реакцию подтвердить: "Да, теперь я знаю, кто я на самом деле". Но удивление не последовало. Александр лишь усмехнулся, И с лёгким уважением констатировал: "У Ариэ ты был доступ? Значит, выманило Коте из Радега всё-таки, не зря её считали настойчивой стервой". "Выманило? Как это? А разве не все главы проклятых доменов имели к библиотекам доступ?" недоумённо уточнила я. "Нет", Александр с досадой поморщился. Они находились в управлении исключительно туманного домена. Но судя по тому, что написано в архивах, Арет очень много крутилась вокруг Радега. Вот, видимо, очаровала в конце концов. Всё-таки из домена стужи. Хмм, да. Он мотнул головой, словно отбрасывая воспоминание, и снова пристально взглянул на меня. Так что случилось в библиотеке? Рассказывай подробно. «Как я понимаю, ты пошла туда изучать историю своей фамилии, а потом решила поэкспериментировать?» «Не совсем», — отрицательно качнула головой я. «В смысле, я действительно пошла читать про домены. Но и только. Когда узнала о себе, было уже поздно, так что я просто хотела вернуться в общежитие. Однако книги того раздела находились почти в самом низу библиотеки, и, выходя на лестницу, я заметила странное сияние на дне котлована, Но вот и захотела посмотреть на него поближе. И посмотрела. Александр, понимающе хмыкнул. Посмотрела. А вздохнула я. Там был зал и большая каменная чаша по центру, из которой вытекал туман. А в чаше странные жучки, маленькие такие, как светлячки. Искориты, произнёс Александр. Я буквально кожей ощутила, как он напрягся, и осторожно кивнула. Да, видимо. И И я протянула руку больше по наитию, просто хотела потрогать туман. А над чашей внезапно высветилась голограмма ладони, и голос из ниоткуда сообщил, что доступ мне, ну, то есть леди Аретте одобрен. И от нетерпения Александр подался вперёд. А я Я вдруг поняла, что всю правду рассказывать ему не хочу. И выдохнула. Этот голос затребовал подтверждения на уничтожение. Я задумалась об уничтожении чего он говорит, но тут оказалось, что система воспринимает не только голос, но и мысли. Я и опомниться не успела, как голос сообщил, что подтверждение получено, и вышло, что вышло. Тексты всех книг уничтожились. Александр выругался. Потом вырубился ещё раз и схватился за голову. "Ева, Ева, какая же ты идиотка", простонал он. "Такой шанс, такие возможности, и всё упустить". "Но я не специально, правда", заныла я. "Я понятия не имела, что тут есть какие-то магические компьютеры, да ещё с мысленным управлением, и что можно одной неосторожной мыслью стереть всю библиотеку". «Да плевать на библиотеку! Искориты! Зачем ты уничтожила искоритов?» «Оно само! Я ни при чем! Я даже не знаю, что они такое!» «Симбиотические колонии, которые вывели туманники!» Нервно рявкнул Александр. «Ускоряют работу с магическими заклинаниями и обладают собственным источником энергии. Бесценная вещь для любого мага, особенно того, кто работает с многоуровневыми и сложными плетениями. А уж для боевого...» Он резко выдохнул и, с досадой махнув рукой, повернулся к окну. Мол, чего уж теперь говорить. «Я же в этот момент порадовалась тому, что Александр не видит моего лица». потому что сдержать охватившие меня эмоции было очень сложно. Пришлось до боли сжать пальцы, чтобы не подпрыгнуть от восторга. На медитации я уже успела убедиться, что эти искристые жучки хорошие помощники. Теперь же, после подтверждения Александра, окончательно поняла: я стала обладателем ценнейшей редкости. А ведь где-то есть ещё Правда, самой мне до второй колонии искаритов не добраться. Но это не моя проблема, верно? А вон заинтересованное лицо стоит и с досадой в окно смотрит. Осталось только его направить. Ну, в конце концов, осталась ещё одна библиотека с полусферой Радега. Осторожно забросила удочку я. И Александр попался. Мегом обернулся и нахмурился. Ха. А ведь я вправду произнёс он. Как-то я упустил это из виду. Проникнуть в библиотеку бастиона совета содружества, конечно, намного сложнее, тем более на нижний уровень. Но тут на руку может сыграть эвакуация. После того, как вывезут все ценные книги, думаю, библиотека будет более доступна. За это время подготовимся и уж этого шанса не упустим. Мы должны заполучить их Скоритов. Александр с азартом потёр руки. Получим обязательно, покладисто заверила я. А потом, воспользовавшись поднявшимся настроением, дядя на удачу спросила: Александр, скажите мне честно, кто вы на самом деле? В смысле? Толто загнул бровь. Вы очень много знаете о моём домене и вообще о проклятых магах. Вы "Е вид низ домена пепла. Верно?" Александр слегка прищурился, а затем усмехнулся и кивнул. "Верно. Я так и знала. Знала, чувствовала. А откуда?" тихо уточнила я. Усмешка на губах Александра стала шире. "Клан Лиарт один из старейших кланов, входящих в домен пепла." Медленно, с явным удовольствием произнёс он. И хотя сейчас этот клан, один из самых закрытых и малочисленных, он всегда был поддержкой и опорой пепельников. По крайней мере, все так считают до сих пор. Вот только уже несколько сотен лет от истинных Лиарт не осталось никого. Под их гербом скрывается домен Бури. Но как? выдохнула я с удивлением. «Подмена?» — пояснил он. «Нам удалось подменить трех новорожденных детей. Когда Домент Лена полностью уничтожил Домент Тени, стало ясно, что войну не выиграть. Но мы должны были оставить себе хоть какой-то шанс на выживание. Жена главы Домена Орта-Бури недавно родила, так что решение пришло само». Ее ребенка забрали, а жену Орта с сопровождением и чужим младенцем отправили якобы эвакуироваться, но так, чтобы по дороге на них напали и убили. Тем самым у врагов не осталось сомнений, что наследник бури погиб. Ну а дальше Орту осталось только показательно отомстить, практически уничтожив один из родовых замков Домена Пепла, принадлежащий статусному, но небольшому клану Леарт, включая почти всех его обитателей. Чудом выжили лишь несколько человек и новорождённый мальчик, которого мать по общей версии героически закрыла собой от обломков. Пепельники были счастливы, мы ещё больше. Александр снова довольно усмехнулся. С остальными детьми, конечно, рисковать такими схемами не стали, но оно было и не нужно. Двух девочек подменили у обычных людей в отдалённых провинциях, а потом сработало мимикрия изменчивых новорождённые, как и ты когда-то, подстроились под тех, кто их окружал. Им это удаётся гораздо лучше, чем взрослым, так что выявить различие почти невозможно. Да и кто стал бы пристально проверять наследника уважаемого клана? Так что мой прадед Роск, обычный дархат, демонстрируя успехи в разрушительной магии, при предрасположенность, которая у членов домена бури тоже имеется, и сам долгое время не имел понятия о том, кто он, пока не столкнулся с некоторыми особенностями своей физиологии. Ему понадобилось 2 десятка лет, чтобы во всём разобраться. А те две девушки, напряжённо уточнила я, прад де их нашёл, разумеется, ответил он. Собственно, только благодаря этому и продолжился наш род. Хотя нас очень мало, да и мимикрия хорошо развита не у всех. Именно поэтому Лиарт не покидают земель клана, пробормотала я. Да, Александр кивнул. А мы очень удобно объясняем всё нашей опасной работой и кучей врагов. Но как ваш предок все-таки обнаружил девушек, если они были у обычных людей и в отдаленных мирах, да с такой хорошей маскировкой? «О, это интересная история», — произнес Александр. Как я уже говорил, прадед стал разбираться в особенностях своей физиологии. Сначала обнаружил свое сходство с изменчивыми, потом, по разрозненным фактам, вышел на домен бури. Но ну а дальше отправился к разрушенному замку, предположительно своего домена. Там в подземельях, по записям оставшимся после войны, значилось весьма странное место: круглый зал с невысоким постаментом посередине и зеркалом на стене, по которому пробегали молнии. По записям исследователей, это зеркало значилось артефактом непонятного свойства, который нельзя было ни снять, ни уничтожить обычными силами магов. Возможно, это удалось бы сделать при помощи мощной магии, но никто не хотел с ним связываться. А вдруг это какая-то разновидность энергонакопителя? Память о том, что осталось от запретной библиотеки, ещё была свежа. В общем, артефактное зеркало оставили как есть. И праддь легко его нашёл. Но когда подошёл ближе, молнии вдруг исчезли, как и казалось бы, стеклянная поверхность. Артефакт признал его и пропустил в почти точную отражённую копию зала. Только на этот раз на постаменте обнаружились королевские регалии: скипетр и печать Домена Бури. А вдоль стены Книжные стеллажи с самыми важными архивами домена. Там же были оставлены указания, где искать девушек, последнему выжившему из королевского рода. Ого, выдохнула я. А в других замках такие залы есть? Правильный вопрос, Александру усмехнулся. И да, они есть. Но на практике доступ к тому, что скрыто за зеркалами, у нас нет. При этом в зале Домена Тени зеркало вообще чёрное, словно выгоревшее, так что, похоже, не функционирует. А вот в зале Домена Стужи оно затянуто ледяной коркой. И я очень надеюсь, что миновать её сможешь ты. Я сглотнула. Неужели не врёт? Нет, не похоже. Мы шли к этому очень долгое время, понизив голос, произнёс Александр. Сначала выживали сами, пытались найти кого-то ещё из затерявшихся изменчивых, чтобы продолжать род без риска рождения. Но вместо этого наткнулись на мир, в котором при отсутствии магии неплохо развита генетика. Тогда и был придуман план попытаться воссоздать род с плавом технологии и магии. Теперь мы искали тела, вели тайные раскопки и, наконец, нашли останки твоей предшественницы, которую когда-то убило смертельное проклятие. Нам повезло, что наши земли среди гор, там снег и холод, так что удалось собрать немного подходящего клеточного материала. Твое появление — еще один шаг к восстановлению наших родов. И теперь нам нужна вся доступная информация о твоём домене, чтобы пойти дальше. Ты должна достать архивы домена Стужи. Я сглотнула снова и охрипшим как-то внезапно голосом уточнила: "Что там? Думаете, какие-то важные заклинания?" "Да", Александр уверенно кивнул. "Если магия бури больше атакующая, Стужа всегда опиралась на защиту." потому и продержалась дольше остальных. Аретту убили последней. Да и то не в бою, а от сроченным тюремным заклинанием, так что заклинание стужи жизненно необходимой для нашей общей безопасности. Кстати, информация об искоритах там тоже может быть. Ну и ещё возможно, попадётся одна из королевских регалий, так как рядом с телом Аретты её не нашли. Жаль, конечно, что родовой зеркальный портал Домена Тени уничтожен и браслеты потеряны навсегда. Но хотя бы диадему получить было бы неплохо. Как память, разумеется, добавил он под конец и слегка улыбнулся. Понятно, пробормотала я. Перспективы, обрисованные Александром, выглядели не просто потрясающими. Они были фантастическими. Получить доступ ко всем заклинаниям своего домена, к защите и и и я даже не знаю, к чему ещё. Хотелось немедленно сорваться и помчаться на земли предков к магическому зеркалу. Останавливало лишь одно. Мне запрещено покидать академию. Видимо, досада отразилась на моём лице, так как Александр, понимающе хмыкнул. Поверь, мне тоже хочется, чтобы ты достала архивы как можно быстрее. Но придётся подождать, пока не найдётся второй из заговорщиков. Подумать только, помогать тем, кто при первой возможности нас всех уничтожит. Он поморщился, потом мотнул головой и заключил: "В общем, мы постараемся решить эту проблему как можно быстрее. А ты пока будь внимательна, осторожна. И всё же старайся держаться подальше от всех этих Александр раздражённо взмахнул рукой, словно обводя всех этих в круг. Я кивнула. Осторожность я и так решила соблюдать. А насчёт держаться подальше, посмотрим. В любом случае, сейчас лучше Александру не возражать. Он мерзок и неприятен, но у него есть то, что мне нужно. Информация. А дальше будет видно.